Одной сегмент нашего вещания завершает Сальвадор Элисондо с историей глазами Бао Джена. Однажды летом, около трех с половиной тысячелетий тому назад, Философ Бао-Джен сидел на берегу ручья и разгадывал свою судьбу по панцирю черепахи. Но жарая, лепит воды, вскоре отвлекли его, и забыв о пятнах и царапинах на твердой поверхности панциря, Бао-Джен принялся размышлять о грядущей истории мира, начиная с этого момента. Подобно струям этого ручейка течет время. Это маленькое русло расширяется вместе с потоком и вскоре оказывается могучей рекой потом ее воды впадут в море, затем вольются в океан, в виде пара поднимутся к облакам, прольются на горы дождем и, наконец, спустятся с них, вновь превратившись все в тот же ручей. Таков приблизительно был ход его мысли, и так, интуитивно достигнув шарообразность Земли, ее движение вокруг Солнца, перемещение других светил и собственное вращение галактики и Вселенной, он воскликнул... «А, эти думы уводят меня от земли Хани, ее народа, составляющего неподвижный центр и ось, вокруг которой вращается весь человеческий род». И вновь обратившись мыслью к человеку, Бао -Джен начал размышлять об истории. Он проник в суть великих событий будущего, как если бы они были начертаны на панцире черепахи. Он увидел войны, великое переселение народов, страшные бедствия и болезни, истребившие людей, славные деяния и подвиги героев на протяжении многих тысячелетий. Ему открылись упадок великих народов и зарождение новых, немногочисленных, которые затем становились великими и мощными, вплоть до того момента, когда, в свою очередь, терпели крах. Возникали новые племена... Их города, на мгновение достигнув расцвета, превращались в развалины, смешиваясь с прахом бесчисленных ушедших поколений. Один из этих городов, существующий в будущем, увиденном Бао Дженом, привлек его внимание. Его тянуло всмотреться попристайней, как будто город скрывал тайну, имеющую отношение к самому Кулософу. Он напряг внутренний взор и попытался проникнуть в лабиринты этой нерукотворной топографии. Сила воображения бао Джена была такова, что он ощутил, как идет по улицам города, оглядываясь кругом, обеспораженный великолепием памятников и монументальностью зданий. Долго шел бао Джен по городу среди людей в удивительных нарядах, неспешно обменивавшихся фразами на незнакомом языке, и вдруг остановился перед домом, где на фасаде были начертаны непонятные знаки, обладавшие странной притягательностью. В одном из окон он сумел различить человека, который что-то писал. В ту же минуту Бао Джен ощутил, что именно там разгадка тайны, которая так глубоко касается его. Он, закрыл глаза и кончиками длинных пальцев, вводя по лбу, на котором выступили капельки пота, попытался мысленно проникнуть внутрь комнаты, где сидел писавший. Ноги его оторвались от земли, и он мысленно перенесся через подоконник открытого окна, в который вливался свежий воздух, шевеля лежавшие на столе листки, покрытые неподдающимися прочтению значками бао -джен осторожно приблизился к человеку и заглянул через его плечо, задержав дыхание, чтобы не выдать своего присутствия. Человек не замечал его, полностью поглощенный своим занятием. Он покрывал листы бумаги за корючками, смысл которых пока что ускользал от понимания бао -джена. Время от времени человек прерывал свое занятие, и задумчиво глядел в окно... Подносил к губам маленькую белую палочку, зажженную с одного конца, и вдыхал, а затем, выпустив изо рта и ноздрей голубоватый дым, принимался писать снова. Бао Джен смотрел на исчерпанные листки, беспорядки разбросанные по столу. И по мере того, как до него доходил смысл написанного, лицо его мрачнело. Вдруг он вздрогнул, как от змеиного укуса. «Этот человек пишет рассказ», — сказал себе Бао Джен. Он продолжал читать слова на листках. Рассказ называется «История глазами Бао Джена». И в нем говорится о философе древних времен, который однажды сидел на берегу ручья и вдруг принялся размышлять об... «Значит, я воспоминание этого человека, и если он забудет обо мне, я умру». Человек, едва дописав слова «Если он забудет обо мне, я умру», остановился, закинулся еще раз с сигаретой и, выдыхая дым, нашмурился, как грозовое небо. Он понял, что навечно обрек сам себя писать историю об ау поскольку если его персонаж будет забыт и умрет, сам он, всего лишь плод воображения об тоже исчезнет.